Пион Название — пион. Семейство — пионовые. Народное название. Марьин корень, воронец, жгун корень, сердечные ягоды, оленький цветочек, лазоревый цвет. Стихия — огонь, планета, солнце. Магические свойства. Обережная магия, любовная магия, целительство. Все легенды о названии растения так или иначе ведут к талантливому врачу времён Троянской войны пиону, который считался учеником бога медицины Искулапа. Есть несколько версий о том, почему врача превратили в растение, но при этом можно заметить, что у пионов есть две группы — древовидная и травянистая. И даже в пределах той же травянистой группы выделяют узколистный, уклоняющийся, лекарственный и другие. Так что можно считать, что для каждого из них существует своя легенда. Но все они в итоге рассказывают о больших успехах врача Пиона, который порой превосходил даже своего учителя. По одной из версий, бог врачевания разгневался на ученика и хотел его убить. Но на защиту врача встали олимпийские боги и превратили его в растение, которое помогает спасению жизней. По другой версии, богиня Лето, что отвечала за роды, попросила Пиана найти магический корень, чтобы облегчить страдания роженец. Эскулап решил воспрепятствовать тому, чтобы магические растения были доступны простым смертным, и хотел убить Пиана. Но Зевс встал на защиту врача и превратил его в прекрасный цветок. По третьей версии, Пиан всё же попал в царство мёртвых, и там излечил от ран самого Аида, верховное божество подземного мира. В благодарность Аид подарил пиону новую жизнь в виде растения. В общем, основная линия легенд примерно одинакова. Земной врач пион был настолько хорош в своём деле, что вызвал гнев бога врачевания. И чтобы пион мог продолжить своё дело, ему подарили жизнь в виде прекрасного растения, которое действительно используется в медицине с давних времён. Пион, уклоняющийся, всегда считался лучшим средством для женского здоровья. Настойки из корня этого растения используются до сих пор. Пионоскалисный. В народе называют лазоревым цветком. И здесь скрыта некая тайна. Дело в том, что у этого пиона ярко-красные цветы. Он даже стал прототипом маленького цветочка из сказки. Но вот лазуревый цвет — это оттенок синего, небесной лазуря. За этим названием кроется намёк на небесное происхождение растения. Древовидные пионы. Считались в Китае императорскими цветами, и простым людям запрещалось не только выращивать их, но даже любоваться ими. Обойти этот запрет помогли странствующие монахи. При буддийских храмах имелись сады, и на них запрет не распространялся. Монахи ездили из монастыря в монастырь и обязательно везли с собой новый сорт пиона. Традиция жива до сих пор. В каждом монастырском садике обязательно растут древовидные пионы. В Европу пионы попали в XVIII веке. На протяжении долгого времени их выращивали только в оранжереях и лишь на лето высаживали в открытый грунт. Но со временем пионы стали растениями, неплохо чувствующими себя, и под открытым небом. Пионы имеют разнообразный химический состав, отличающийся в зависимости от вида, а потому их роль не только в том, чтобы радовать людей своей красотой. И в надземной, и в подземной частях растения содержатся биологически активные вещества, которые широко используются в фармакологии, косметике, парфюмерии и даже в кулинарии. Пион солнечное растение настолько яркое и сильное, что любые вибрации рядом с ним усиливаются многократно. Огненная стихия не даёт возможности не заметить красоту его цветов и яркий аромат. При этом, несмотря на свою огненную натуру, пион обладает способностью успокаивать нервную систему, налаживать сон, вводить в гипнотические и трансовые состояния. Но он содержит и токсичные вещества, поэтому употребление его в свежем виде может вызвать тошноту, головокружение или перебои в работе сердца. Магические свойства пиона в основном направлены на защиту от нечистой силы. Он обладает сильной способностью снимать колдовские чары, разрушать проклятия и порчи. Используется пион и в качестве средства избавления от зависимостей. Здесь вступает в действие его огненная стихия, способная выжигать некоторые тёмные вибрации. В любовной магии он помогает женщинам, хотя сама энергетика цветка мужская. С его помощью можно убрать венец безбрачия или избавиться от одиночества. В качестве приворотного зелья пион действует мягко и ненавязчиво. Это одно из самых безопасных средств, используемых в магии. Он никогда не вредит человеку, для которого предназначено зелье.